Смерть то L есть функция S. То есть любовь и смерть. Да, именно, именно. Поэтому я и боюсь и я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же вам не рядом и я не хочу, и мне хочется? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти.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 Сквозь стеклянные стены дома ветреный, лихорадочно розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мной не торчало это розовое, перелистовое записей и вижу. Опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею, для вас, ещё плетущихся где-то в далёких веках внизу. Вот одни единогласия об этом великом дне.